Глава вторая «Прекрасная фраза», — сказал Ричард, — «и предложение любопытное». «Что скажете?» — спросила Фролих. «Нет», — ответил он. «На данный момент, думаю, это во всех отношениях самый надежный ответ». Она снова улыбнулась, все так же несколько неуверенно, и взяла сумку. «Позвольте, я покажу вам свое удостоверение личности», — сказала она. — Нет нужды, — покачал головой Ричер. Вы работаете в секретной службе США. Она посмотрела ему в глаза. — А вы быстро соображаете. — Догадаться об этом не нетрудно, — сказал он. — Правда? Ричард кивнул. Потрогал правый локоть, на нем явно образовался синяк. — Джо ведь тоже работал там, — объяснил он. — Я прекрасно знаю его характер. Вероятно, он пропадал в офисе, и как человек застенчивый, встречаться мог только с коллегой, а иначе знакомство просто бы не состоялось. К тому же, у кого еще двухлетний субурбан бы так блестел, если не у того, кто работает на правительство? И кто еще припарковался бы рядом с пожарным гидрантом? Ну и только сотрудник секретной службы способен столь успешно отследить меня по банковским операциям. «Да, вы быстро соображаете», — повторила она. «Спасибо», — ответил он. «Но я что-то не вижу связи между Джо и вице-президентом. Он работал не в службе охраны Белого дома, а в отделе финансовых преступлений». «Мы все начинаем в отделе финансовых преступлений», — кивнула она. «Исполняем свой долг, как борцы с фальшивомонетчиками». Джо как раз возглавлял эту борьбу. «Да, вы правы, мы познакомились в офисе. Но тогда встречаться со мной он не стал. Сказал, что это неправильно». А я давно планировала перевестись в службу охраны, и как только смогла, мы начали встречаться. Она снова замолчала и опустила взгляд на сумку. «И что дальше?» — спросил Ричард. Однажды ночью он сказал мне одну вещь. Фролих подняла голову. «Я тогда была до работы жадной, честолюбивой. Ну, знаете, только что пришла на новое место и все такое. Постоянно пыталась разобраться, можно ли что-то улучшить в нашей системе». «Мы с Джо дурачились, и он сказал, что единственный реальный способ проверить это — нанять совершенно постороннего человека и поставить перед ним цель, чтобы посмотреть, возможно ли ее достичь в принципе, понимаете?» Он назвал такую проверку аудитом безопасности. «Я спросила, что за человек это может быть?» И он ответил, «Мой младший брат. Мол, если кто и способен на такое, то только он. Ваш образ у него вышел довольно пугающим». «Очень похоже на Джо», — улыбнулся Ричард. «Совершенно безумная затея». «Вы так считаете?» Джо был парень толковый, но иногда ему в голову приходило что-то совсем идиотское. «Почему? Что в этой идее идиотского?» «А потому что, если вы завербуете чужака, надо будет лишь посидеть и подождать, пока он нападет. Что-то уж слишком просто». «Да вовсе нет. Идея была в том, чтобы человек действовал анонимно, никого не предупреждая» как сделала вот сейчас я, например. Про вас абсолютно никому ничего не известно, одной только мне». «Ладно», — кивнул Ричард. «Может, идея не такая идиотская». Он был уверен, что иного способа нет. «Знаете, как бы упорно мы не работали, мы всегда мыслим стереотипами. А Джо считал, что мы должны быть готовы к проверке неожиданным вызовом извне. И он предложил мою кандидатуру. Сказал, что вы для этого подходите идеально». «Тогда зачем вы так долго ждали? Ваш разговор состоялся как минимум шесть лет назад. Неужели все шесть лет меня разыскивали?» «Это было восемь лет назад», — уточнила Фролих. «В самом начале наших отношений и сразу после того, как я получил разрешение на перевод. Отыскала я вас всего за один день». «Выходит, и вы быстро соображаете», — отметил Ричард. «И все-таки почему ждали восемь лет?» «Потому что теперь я начальник». Четыре месяца назад меня назначили руководителем группы охраны вице-президента. Я по-прежнему чисто и хочу выполнять свои обязанности как можно лучше. Мне по-прежнему важно, что мы делаем правильно, а что нет. Поэтому я решила последовать совету Джо, теперь, когда отвечаю за все сама. Решила провести аудит безопасности. А вас мне, так сказать, порекомендовали много лет назад, причем рекомендовал человек, которому я всецело доверяла. И вот я здесь, перед вами, и хочу спросить, согласны ли вы на сотрудничество? «Не хотите ли выпить со мной чашку кофе?» На лице Фроллих мелькнуло удивление, как будто в повестке дня никакого распития кофе у нее не стояло. «Ответить на мой вопрос надо срочно», — предупредила она. «Для кофе не может быть ничего срочного», — парировал он. «Так подсказывает мой опыт», — «Отвезите меня в мотель и пойдем в бар в полуподвале. Кофе там приличный и еще очень темно. Для такого разговора будет в самый раз». В приборной панели правительственного автомобиля была встроенная навигационная система. И Ричард с любопытством наблюдал, как Фролих запускает ее и из длинного списка возможных пунктов назначения в Атлантик-Сити выбирает адрес мотеля. «Я мог бы и сам подсказать, где он находится», — заметил он. «Да я уже привыкла к этой штуковине», — отозвалась она. «Она даже разговаривает со мной». «Вообще-то я тоже не собирался объяснять вам дорогу жестами», — сказал он. Она улыбнулась и вырулила на проезжую часть. Машин на улице было немного. Опускались вечерние сумерки. Все так же задувал ветер. В казино, возможно, дела будут идти неплохо. Но вот набережные, пирсы и пляжи в ближайшие полгода, скорее всего, ждет тишина». Ричард тихо сидел рядом с Фроллих, наслаждался теплом обогревателя и думал о ней и об умершем брате. Потом ни о чем не думал, просто смотрел, как она ведет. Получалось у нее хорошо, она остановилась у дверей мотеля, заглушила мотор, он провел ее внутрь, и они спустились на несколько ступенек в бар. Воздух здесь оказался затхлый и какой-то липкий, зато было тепло, а за барной стойкой стояла кофемашина. Он указал бармену на нее, потом на себя и Фролих, и тот занялся своим делом. Ричард скользнул в угловатую кабинку и прислонился спиной к виниловой обивке, сев так, чтобы видеть весь зал. Старая привычка. У Фролих явно были те же привычки, потому что она повторила все в точности то же самое. В итоге они оказались бок о бок. Их плечи почти соприкасались. — Вы очень на него похожи, — произнесла она. «В чем-то да», — отозвался он, «а в чем-то и нет. Например, я все еще живой. Вас не было на похоронах. Время смерти он выбрал неподходящее. И голоса у вас похожи. У братьев так часто бывает. Бармен принес кофе на испачканном пивом пробковом подносе. Две чашки с черным кофе, два пластиковых стаканчика порошкового молока и бумажные пакетики с сахаром». Две дешевые ложечки из нержавеющей стали. — Людям он нравился, — сказала Фролих. — Ну да, думаю, парень он был нормальный. — И это все, что вы можете сказать? — Считайте, что я, как брат, похвалил его. Он приподнял чашку и убрал с блюдца молоко, сахар и ложечку. — Вы пьете кофе без молока, — отметила Фролих, — как и Джо. Ричер кивнул. «Никак не укладывается в голове. Я всегда был для него младшим братом, а теперь на три года его старше». «Понимаю», — Фролих отвела взгляд. «Он просто перестал существовать, а земля по-прежнему вертится. Она должна была измениться хотя бы чуть-чуть. Она отпила кофе, черный, без сахара, как и Джо». «А кроме него, никому больше не приходило это в голову?» — спросил Ричард. «Для аудита безопасности использовать постороннего человека?» «Нет, никому». «Секретная служба довольно старая организация». «И что?» «А то, что я хочу задать вам один резонный вопрос». Она кивнула. «Президент Линкольн подписал указ об организации нашей службы 14 апреля 1865 года, сразу после обеда, а вечером отправился в театр, и там его убили». «Ирония судьбы». «Это мы сейчас понимаем. Но тогда задача службы состояла только в борьбе с фальшивомонетчиками, а потом в 1901 году убили МакКинли, и власти решили, что кто-то должен постоянно следить за президентом. Эту работу поручили нам. Потому что до 30-х годов ФБР не существовало. На самом деле существовал ранний его вариант под названием «Управление главного инспектора», — покачала головой Фроллих. Эта контора была основана в 1908, а в 1935 ее переименовали в ФБР. Джо наверняка знал все эти формальности. Кажется, именно он и рассказал мне об этом. Еще бы, он любил углубляться в историю. Фролих явно сделала над собой усилия, чтобы снова не замолчать. «Вы, кажется, хотели задать мне какой-то резонный вопрос?» — спросила она. «Впервые за 101 год существования секретной службы вы хотите воспользоваться услугами постороннего, и причина, должно быть, кроется не только в вашем перфекционизме». Она хотела было ответить, но осеклась на полусловие. Повисла пауза. Ричард понял, что Фролих решила не говорить ему правду. Почувствовал это по движению ее приподнявшегося плеча. «На меня очень давят», — произнесла она. «В профессиональном плане, как вы понимаете». «Многие ждут, не дождутся, когда я напортачу. Я должна предусмотреть все». Ричард не отвечал, ждал продолжения. Лжецы всегда приукрашивают. «Меня назначили на должность не сразу. Перед начальством был трудный выбор», — сказала она. «Женщин не так уж часто ставят во главе целой команды. Фактор пола у нас, как и везде, думаю, играет большую роль. Так, впрочем, было всегда. Кое-кто из моих коллег так и остался чуточку неандертальцем». Он кивнул, но ничего не сказал. «Я все время об этом думаю», — продолжила она, — «и должна положить этому конец». «О каком вице-президенте идет речь?» — спросил он. «Новом или старом?» «О новом», — сказала она. «О Бруке Армстронге. Избранном, но, строго говоря, еще не вступившем в должность. Руководить группой его охраны меня назначили, когда он еще был только участником гонки». Конечно, в таких случаях надеешься работать и дальше, так что мы, можно сказать, тоже участвуем в выборах. Наш человек побеждает, мы остаемся на коне. Проигрывает, мы снова в пехоте. «Так вы за него голосовали?» — улыбнулся Ричард. Она не ответила. «А что еще Джо тогда сказал обо мне?» — спросил он. «Что вы с удовольствием примете вызов. Что вы из кожи будете лезть вон, но решение найдете». «Еще сказал, что вы изобретательны и отыщите три или даже четыре способа справиться с этой задачей, что мы у вас многому научимся». «И что вы на это ответили?» «Не забывайте, разговор произошел восемь лет назад. Я тогда, наверное, была слишком высокого о себе мнения. Заявила, что вы и близко к цели не подберетесь». «А он что?» «А он сказал, что эту ошибку делали многие». «Восемь лет назад я еще служил в армии», — пожал плечами Ричер. «Был, наверное, тысячах в десяти миль отсюда и по уши в дерьме». «Джо об этом знал», — кивнула Фролих. «Мы говорили теоретически». «Но сейчас, похоже, вопрос вышел за рамки теории». Он посмотрел ей в глаза. «Спустя восемь лет вы решили воплотить идею, а я все еще гадаю, почему». «Я же говорила, теперь я отвечаю за все сама. На меня давят, и я должна хорошо себя проявить». Он промолчал. «Ну что, подумаете над моим предложением?» — спросила Фролих. «Об Армстронге я мало что знаю. Никогда о нем раньше не слышал». «О нем никто раньше не слышал», — кивнула она. «Выскочил, как черт из табакерки. Младший сенатор из Северной Дакоты, стандартного образца семьянин, женат, взрослая дочь, заботится о больной матери старушки, которая живет далеко, на государственном уровне никогда никакого влияния не имел». «Для политика человек неплохой, лучше, чем большинство. Лично мне он пока очень нравится». Ричард кивнул, но промолчал. «За работу мы вам, конечно, заплатим», — сказала Фроллих. «Это не проблема. Ну, знаете, как профессионалу, в разумных пределах, конечно». «Деньги меня не очень интересуют», — отозвался Ричард. «И работу я не ищу. Тогда могли бы вызваться добровольцем». «Я был солдатом». Солдаты ничего не делают добровольно. Джо говорил про вас совсем другое. Говорил, что вы занимались многими вещами. Я не люблю работать по найму. Что ж, если вам не нужна плата, мы возражать, конечно, не станем. Если выполнять такую задачу как следует, думаю, будут расходы, — помолчав, сказал Ричард. Естественно, мы все возместим, все, что потребуется, официально и честно, но потом... «И что же именно требуется сделать?» — он опустил взгляд на стол. «Во-первых, мне нужны именно вы. Во-вторых, нужно, чтобы вы поставили себя на место наемного убийцы. Внимательно изучили нашу систему со стороны. Нашли слабые места. Доказали, что Брук уязвим, привязав все ко времени, датам, местам. Могу начать с информации о нашем расписании, если хотите. Вы всем убийцам предлагаете такую информацию?» «Если уж что-то делать, так делать по-настоящему. Вы так не считаете?» «Хорошо», — согласилась она. «Вы до сих пор думаете, что к Армстронгу никто близко не подберется?» Свой ответ в Фролих обдумывала тщательно, секунд десять. «В общем-то, да, думаю. Мы очень много над этим работаем. Мне кажется, у нас все под контролем. Значит, вы считаете, что Джо тогда ошибался?» Она не ответила. Почему вы расстались? вдруг спросил он. Это личное. Она на секунду отвела взгляд и покачала головой. Сколько вам лет? 35. Значит, восемь лет назад вам было 27. А Джо почти 36. Она улыбнулась. Старик, можно сказать, тот день его рождения мы праздновали вместе, и 37 седьмой тоже. Ричард слегка отстранился и снова заглянул ей в глаза. «У Джо был неплохой вкус», — подумал он. Фролих и вблизи оказалась очень хороша собой, да и пахло от нее приятно. Чудесная кожа, прекрасные глаза, длинные ресницы, красивые скулы, маленький прямой нос. Выглядит гибкой и сильной. «Да, хороша, что уж тут говорить. Интересно, каково это обнимать ее? Целовать?» Ложиться с ней в постель. Он представил, как Джо задавался теми же вопросами, когда она только появилась в отделе, которым он руководил. И в конце концов брат узнал ответы. «Молодец, Джо!» «Кажется, я забыл тогда отправить ему поздравительную открытку», сказал Ричард, «и в другой раз тоже». Вряд ли он обиделся. «Мы с ним были не очень близки», признался Ричард. «Сам не знаю, почему». «Он вас любил», — возразила она, — «и ясно это показывал. Часто вас вспоминал, даже по-своему гордился вами». Ричард промолчал. «Так вы мне поможете?» — спросила она. «Расскажите, каким он был. В смысле, как начальник. Потрясающий, суперзвезда в профессии. А как ваш парень, тоже весьма неплох». Ричард ничего не сказал. Наступило долгое молчание. «Где были вы с тех пор, как ушли со службы?» спросила Фролих. «Об этом нет никаких документов». «Так и задумывалась, ответил Ричард. «Я предпочитаю держаться особняком». В ее глазах читались вопросы. «Не волнуйтесь», — сказал он. «Я не заразный». «Знаю», — сказала она. «Я проверяла, но мне любопытно, раз уж я вижу вас вживую». «Раньше вы для меня были просто именем». Он опустил взгляд на стол и попробовал посмотреть на себя со стороны, как на постороннего, которого фрагментарно описал брат. Ракурс получился интересный. «Так вы мне поможете?» — повторила она свой вопрос. Фроллих расстегнула пальто. В помещении было довольно тепло. Под ним оказалась белоснежная блузка. Женщина еще чуть придвинулась к ричеру и повернулась к нему лицом. Они оказались совсем близко друг к другу и напоминали теперь влюбленных, которым никуда не надо спешить. «Не знаю», — ответил он. «Работа довольно опасная», — сказала она. «Я должна предупредить, что никто, кроме меня, не будет ни о чем знать, и если вас обнаружат, возникнут большие проблемы. Возможно, идея плохая, возможно, просить вас об этом не стоило». «Вряд ли меня обнаружат», — заметил Ричард. «Восемь лет назад Джо говорил, что именно так вы и скажете», — улыбнулась она. Ричард промолчал. «Дело очень важное», — заметила она, — «и срочное». «Может, расскажете, почему это настолько важно?» «Я уже говорила». «Тогда почему настолько срочно?» Она промолчала. «Думаю, что теории тут и не пахнет», — сказал он. Она продолжала молчать. «Думаю, сложились определенные обстоятельства», — продолжил Ричард. «По-прежнему молчание. Думаю, стало известно, что кто-то вышел на охоту, что возникла реальная угроза». «Говорить об этом я не имею права», — она отвела взгляд. «Я служил в армии», — сказал он, — «и не раз слышал подобные ответы». «Нам просто нужен аудит безопасности», — проговорила она. «Вы проведете его для меня?» Ричард долго молчал, а потом произнес. «Тут есть два обстоятельства». «Какие обстоятельства?» Теперь она снова смотрела на него. «Первое. Я должен работать там, где холодно». «Почему?» «Потому что я недавно потратил 189 долларов на теплую одежду. Куда бы вице-президент ни отправился в середине ноября, в этом месте будет довольно холодно». Она почти незаметно усмехнулась. «Хорошо», — произнес Ричард. Порывшись в кармане, он протянул ей спичечный коробок и указал на напечатанные на нем название заведения и адрес. «В этом клубе работает одна пожилая пара, и старики беспокоятся, что им не выплатят положенное. Они музыканты. Нужно, чтобы у них не было проблем, причем я должен знать это наверняка. Хочу, чтобы вы поговорили со здешними копами». «Они ваши друзья?» «Да, с недавнего времени». «Когда день выплаты?» «В пятницу, поздно вечером, когда закончится последнее выступление. Возможно, в полночь. Они должны забрать деньги, погрузить вещи в машину и спокойно отправиться в Нью-Йорк. Я попрошу позаботиться о них своего человека. Он будет докладывать мне каждый день. Думаю, это лучше, чем полиция. У нас есть здесь подразделения. В Атлантик-Сити отмывают огромные деньги в местных казино. «Так вы беретесь за работу?» Ричард снова замолчал. Он думал о брате. «Он вернулся и преследует меня», — размышлял он. «Я так и знал, что когда-нибудь это случится». Кофейная чашка его опустела, но еще сохраняла тепло. Он поднял ее с блюдца, наклонил к себе и стал смотреть, как осадок на дне медленно стекает к краю, коричневый, словно речной ил. «Когда это нужно сделать?» — спросил Ричард. В ту самую минуту, менее чем в 130 милях от фроллих и Ричера, в Балтиморе, на складе, расположенном за районом Иннер-Харбор, два экземпляра оружия плюс необходимые боеприпасы были, наконец, обменены на наличные деньги. Много наличных. Хорошее оружие. Особые боеприпасы. Планирование второй попытки началось с объективного анализа провала первой. Как трезвомыслящим профессионалам им не хотелось сваливать всю вину за неудачу на неподходящее оружие, но оба сошлись на том, что лучшая огневая мощь не помешает. Они обсудили свои потребности и нашли поставщика. Все, что им было нужно, у него нашлось, цена была подходящая. Они договорились о гарантии, они всегда так делали. Сказали парню, что если с товаром возникнут проблемы, они вернутся, прострелят ему спиной мозг, и он на всю жизнь сядет в инвалидное кресло. Получение оружия стало последним подготовительным этапом. Теперь можно было действовать. За десять недель между избранием и инаугурацией вице-президент Брук Армстронг должен был решить шесть основных задач. Шестая, и наименее важная, заключалась в том, чтобы продолжать исполнять обязанности младшего сенатора от Северной Дакоты до официального окончания срока полномочий в этой должности. В штате проживало почти 650 тысяч человек, и каждый из них в любой момент мог потребовать внимания. Правда, Армстронг предполагал, что все эти люди понимают, их вопрос будет находиться в подвешенном состоянии, пока в должность не вступит его преемник». Кроме того, до января Конгресс практически ничем не занимался, так что сенаторские обязанности его особенно не утруждали. Пятый пункт состоял в том, чтобы преемника как можно лучше приняли в самом штате. Чтобы благополучно передать нового человека прикормленным представителям СМИ, он запланировал там две торжественные встречи. Все должны своими глазами увидеть, как они стоят рядом, плечом к плечу. Главное, побольше рукопожатий и улыбок на камеру – А потом Армстронг сделает символичный шаг назад, а новый человек — вперед. Первая встреча была назначена на 20 ноября, вторая — через четыре дня. Ужасно утомительно, конечно, но ничего не подделаешь Таковы обязанности верного члена партии. Четвертый из конца пункт — усвоить новые знания. Скажем, он станет членом Совета национальной безопасности и получит доступ к сведениям, которыми младший сенатор от Северной Дакоты обладать не может. Личным наставником Армстронга уже назначили сотрудника ЦРУ. Также вице-президент встречался кое с кем из Пентагона и дипломатической службы. График встреч был, насколько возможно, гибким, но приходилось потрудиться, чтобы совместить их со всеми прочими делами. А прочие дела были гораздо более насущными. Третий пункт уже относился к действительно важным. Избирательную кампанию Армстронга поддержали десятки тысяч жертвователей по всей стране. Тех, кто сделал крупные вложения, отметят другими способами, но сторонники, внесшие от тысячи долларов, тоже должны были разделить с ним успех. Поэтому партия запланировала несколько больших приемов в Вашингтоне, где они соберутся всей толпой и почувствуют собственную значимость, оказавшись в центре событий. Жертвователи прилетят в столицу, принарядятся и пообщаются. О приглашениях позаботятся местные избирательные комитеты — Гостям скажут, что официально еще не определено, кто будет их принимать – новый президент или новый вице-президент. На практике же три четверти обязанностей уже возложили на Армстронга. Второй пункт был еще важнее. Здесь задача заключалась в том, чтобы хорошенько подмаслить Уолл-стрит. Смена администрации и в финансовом плане – вещь весьма чувствительная – По идее, все должно было пройти гладко, но нервозность, которая всегда есть в это время, могла в любой момент вырасти как снежный ком, а нестабильность рынка с самого начала правления серьезно навредила бы новому руководству страны. Поэтому прилагалось немало усилий, чтобы успокоить инвесторов. Избранный президент в основном занимался этим сам и много общался с ключевыми игроками в Вашингтоне. Армстронг же должен был заниматься инвесторами второго звена в Нью-Йорке. В ближайшие два с половиной месяца планировалось провести пять встреч. Однако первым и самым важным пунктом для Армстронга было руководство командой переходного периода. Новой администрации требовался штат из почти 8000 человек. Около 800 из них нуждались в утверждении сенатом, а из тех, в свою очередь, около 80 являлись по-настоящему ключевыми фигурами. Задача Армстронга заключалась в том, чтобы сначала участвовать в их отборе, а затем использовать все свои связи в Сенате, чтобы утверждение прошло как по маслу. Основная работа проходила в официальном помещении на G-стрит, но Армстронгу имело смысл руководить ею из своего старого офиса в Сенате. В общем, было недовеселье. Тяжелый труд, но в этом-то и заключается разница между первым местом на выборах и вторым. Итак... Третья неделя после объявления результатов голосования прошла следующим образом. Вторник, среду и четверг Армстронг провел, не выезжая за пределы Белтвии. Здесь он работал с командой переходного периода. Его жена устроила себе после выборов заслуженный отдых дома в Северной Дакоте, так что он временно жил в Джорджтауне один. Охранную группу Армстронга Фролих укомплектовала лучшими кадрами и держала подчиненных в режиме повышенной готовности. Четверо агентов размещались в доме вице-президента, а четверо полицейских в машинах снаружи. Двое перед зданием и двое в переулке позади него. Каждое утро за Армстронгом заезжал лимузин секретной службы и отвозил его в Сенат. А за лимузином следовала еще одна машина. Ее называли «орудийная платформа». Сопровождение по тротуару от автомобиля до двери тоже проходило по отработанной схеме. Затем трое агентов оставались с Армстронгом на весь день. Это была его личная охрана. Все высокого роста, в темных костюмах, белых рубашках, галстуках нейтрального цвета и непременно в солнцезащитных очках, даже в ноябре. Вице-президент постоянно находился в центре плотного треугольника ненавязчивой защиты. Агенты никогда не улыбались, неизменно обшаривали глазами пространство, и физическое расположение их непрерывно, но неуловимо менялось. Иногда ему были слышны негромкие звуки из их радионаушников — Микрофоны у агентов крепились на запястьях, а под пиджаками скрывалось автоматическое оружие. Все это выглядело весьма внушительно, даже устрашающе, зато Армстронг знал, что внутри офисного здания ему ничто не угрожает. Снаружи – вашингтонские полицейские, внутри – собственная охрана Капитолия, на всех наружных дверях – постоянно работающие металлодетекторы – а люди, с которыми приходится сталкиваться, либо избранные члены правительства, либо их помощники, прошедшие многократные проверки. Но Фроллих оптимизма Армстронга не разделяла. Она искала Ричара и в Джорджтауне, и на капиталистском холме, но он словно испарился, его не было видно нигде. Как и вообще кого бы то ни было, о ком стоило бы беспокоиться. Казалось бы, можно расслабиться, но нет». Первый запланированный прием для жертвователей среднего уровня состоялся в четверг вечером в бальном зале крупного сетевого отеля. Днем все здание прочесали с собаками, а на ключевых позициях внутри расположились полицейские, которые оставались на месте до тех пор, пока Армстронг спустя много часов наконец не уехал. Двух агентов секретной службы Фролих приставила к двери, шестерых расположила в вестибюле и восьмерых в самом бальном зале. Еще четверо охраняли площадку, через которую в здание должен был заехать Армстронг. Скрытые камеры установили по всему вестибюлю и бальному залу, и к каждой камере подсоединили собственное записывающее устройство. Эти устройства синхронизировал генератор тайм-кода, так что запись в режиме реального времени охватывала события целиком. Список гостей насчитывал тысячу человек. Ноябрьская погода не позволяла стоять в очереди на тротуаре, А характер мероприятия подразумевал, что досмотр должен быть ненавязчиво вежливым, поэтому действовал стандартный зимний протокол. Гости с улицы сразу попадали в вестибюль через временный металлодетектор в раме двери. Потом, потоптавшись в фойе, они в конце концов добирались до входа в бальный зал. Там у них проверяли приглашения и просили предъявить удостоверение личности с фотографией. Приглашение на мгновение клали на стеклянную пластину лицевой стороной вниз, а затем вручали владельцу в качестве сувенира. Под стеклянной пластиной находилась видеокамера, тайм-код которой был синхронизирован с остальными, так что запись прочно связывала имена и лица. Затем гости проходили через второй металлодетектор и, наконец, попадали в бальный зал». Члены команды «Фролих» были серьезны, но вели себя доброжелательно, и создавалось впечатление, что не Армстронга защищают от гостей, а их самих берегут от неизвестной, но страшной опасности. «Фролих» наблюдала за происходящим через экраны видеомониторов, выискивая подозрительные лица. Таковых не находилось, но ее все равно не покидало чувство тревоги. Ричера нигде не было видно. Она сама не понимала, как к этому следует относиться — с облегчением или досадой. Выполнил он ее просьбу или все-таки нет? Может, пойти на хитрость и дать всем своим людям его словесный портрет? Она отказалась от этой идеи. «Пан или пропал?» — подумала она. «Но я должна знать правду!» Кортеж из двух машин Армстронга въехал на площадку через полчаса. К тому времени гости уже выпили по паре бокалов недорогого игристого вина и съели столько размокших канапе, сколько душе каждого было угодно — Личные охранники провели вице-президента через задний коридор, держась от него не ближе, чем в 10 футах. Предполагалось, что он пробудет на приеме 2 часа, что давало в среднем чуть больше 7 секунд на каждого гостя. Если политик приветствует сторонников, идя вдоль веревочного ограждения, 7 секунд могут показаться вечностью. Но тут все обстоит иначе, и прежде всего благодаря особой технике рукопожатия. «Кандидат на выборах очень быстро учится хвататься не за ладонь, а за тыльную сторону кисти человека. Это создает захватывающий дух эффект. Здесь так много тех, кто меня поддержал, ничего не подделаешь приходится торопиться. Но самое главное право решать, когда отпустить руку, остается за политиком, а не за его визави. Но на мероприятии подобного рода такой тактикой Армстронг воспользоваться не мог». Пришлось пожимать руки как следует и работать быстро, чтобы укладываться в 7 секунд. Некоторые гости были вполне довольны скоротечностью знакомства с вице-президентом. Другие задерживались, рассыпаясь в поздравлениях, будто он их еще недостаточно слышал. Кое-кто совсем уж увлекался, хватая предплечья Армстронга двумя руками. Попадались и те, кто обнимал его за плечи, желая сфотографироваться. Некоторые были разочарованы, что он пришел без жены, а некоторые — напротив». Какая-то женщина крепко ухватила его за руку и удерживала ее 10 или даже 12 секунд, а потом притянула вице-президента к себе и горячо зашептала ему на ухо. Физически удивительно крепкая особа, он едва устоял на ногах. Правда, не расслышал, что именно она ему прошептала. Возможно, назвала свой номер в отеле. Женщина была хороша собой, стройная, с темными волосами и ослепительной улыбкой. Так что задержка его не расстроила. Он благодарно улыбнулся в ответ и двинулся дальше, а сотрудники секретной службы и бровью не повели. Сделав полный круг, ни разу не притронувшись ни к еде, ни к напиткам, Армстронг покинул зал через два часа одиннадцать минут и вышел из здания через заднюю дверь. Личные телохранители усадили его в машину и повезли домой. Тротуар он пересек совершенно спокойно, и вот уже через восемь минут дом был надежно заперт на ночь и взят под охрану. Оставшиеся в отеле агенты незаметно удалились, а вся тысяча приглашенных гостей разъехалась в течение часа. Фройлих тут же вернулась в офис и незадолго до полуночи позвонила анту домой. Он ответил сразу, и по голосу чувствовалось, что он, затаив дыхание, ждал этого звонка. «Армстронг в безопасности», — доложила она. «Хорошо», — ответил он. «Какие-нибудь проблемы были?» Насколько мне известно, никаких. В любом случае, надо еще раз тщательно просмотреть видеозапись. Главным образом — лица. Так и планирую. Насчет завтра вы всем довольны? Я никогда и ничем не довольна до конца. Ваш человек со стороны уже работает? Кажется, впустую потратила время. Прошло трое суток, а его нигде не видно. А что я вам говорил? В этом не было никакой нужды». В пятницу утром в Вашингтоне дел не было, поэтому Армстронг остался дома, куда на два часа пришел его наставник из ЦРУ. Затем охрана поупражнялась перевозить политика с полным кортежем. Использовали бронированный кадиллак, сопровождаемый двумя субурбанами, две полицейские машины и мотоциклетный эскорт. Армстронга привезли на базу ВВС «Эндрюс», чтобы в полдень полететь в Нью-Йорк. Побежденная администрация в знак любезности позволила ему воспользоваться бортом номер 2 Хотя формально на этот позывной судно не имело права до тех пор, пока в нем не окажется прошедший инаугурацию вице-президент, так что сейчас это был просто удобный частный самолет. Он приземлился в аэропорту ла три машины из Нью-Йоркского отделения секретной службы забрали гостей и отвезли на Уолл-стрит. Впереди процессии ехал мотоциклетный эскорт полиции Нью-Йорка. Фролих уже была на месте, в здании фондовой биржи. Сотрудники Нью-Йоркского отделения имели богатый опыт сотрудничества с полицией города, и она не сомневалась, что здание охраняется надежно. Армстронг два часа задабривал финансистов во вспомогательном офисе, и Фроллих расслабилась, пока не настал черед фотосессии. Пресс-служба переходной команды хотела снимать на тротуаре перед колоннами здания после окончания торгов. Воспрепятствовать этому у нее не было ни единого шанса, поскольку журналисты отчаянно жаждали самых красивых кадров. Фролих же очень не хотелось, чтобы охраняемый человек хоть сколько-то стоял неподвижно на открытом воздухе. Она попросила своих ребят на всякий случай снять всех фотографов на видео, дважды проверить их служебные удостоверения, обыскать каждую сумку с аппаратурой и каждый карман жилета — Потом связалась по рации с лейтенантом местной полиции, и тот подтвердил, что территория надежно охраняется на тысячу футов на земле и пятьсот в небе. И только тогда Фролих позволил Армстронгу в компании брокеров и банкиров выйти из здания, позировали они пять поистине мучительных для нее минут. Фотографы чуть ли не ложились на тротуар прямо у ног Армстронга, чтобы получился погрудный групповой снимок, в котором над головами позирующих будет парить надпись «Нью-Йоркская фондовая биржа». «Очень удобная мишень», — подумала фроллих Армстронг и финансисты с оптимизмом и решительностью смотрели куда-то вдаль, и, казалось, этому не будет конца. К счастью, конец все же наступил. Армстронг выдал свою коронную фразу. «Я бы с удовольствием еще пофотографировался», помахал рукой и ретировался обратно в здание. Финансисты гурьбой последовали за ним, а фотографы разошлись. Фроллих расслабилась. Далее предстоял рутинный переезд к борту номер 2 и перелет в Северную Дакоту. Там на следующий день планировалось первое мероприятие, посвященное передаче власти от Армстронга новому сенатору. Значит, следующие 14 часов, возможно, серьезно напрягаться не придется. Ее мобильник ожил, когда машина уже подъезжала к аэропорту ла -Гвардия. Звонил старший коллега из Министерства финансов, работавший в Вашингтоне. «Я по поводу банковского счета, который мы отслеживаем», — сказал он. «Клиент только что звонил. Хочет перевести 20 тысяч в филиал «Вестерн Юнион» в Чикаго». «Наличными?» «Нет, банковским чеком». «Чек «Вестерн Юнион»? На 20 тысяч? Он кому-то хочет заплатить. За товар или за услуги, скорее всего». Коллега ничего не ответил, она дала отбой и еще секунду подержала мобильник в ладони». «Чикаго? В районе Чикаго Армстронг появляться не собирался». Борт номер два приземлился в Бисмарке, и Армстронг воссоединился с женой, чтобы провести ночь в собственной постели в семейном гнездышке среди озер к югу от города. Дом был большой и старый, а над гаражом располагалось что-то вроде квартирки, которую плотно оккупировали агенты секретной службы. Чтобы дать супругам возможность хоть немного побыть наедине, Фролих сразу же отозвала всех охранявших миссис Армстронг сотрудников. Личных агентов до утра отправила отдыхать, еще четверым поручила следить за домом. Двоих поставила перед парадным входом и двоих с тыльной стороны. Число охранников дополняли полицейские штата. Они дежурили в припаркованных в радиусе 300 ярдов машинах. Фролих лично обошла всю территорию. «Последняя проверка» и только она ступила на подъездную дорожку на обратном пути, как зазвонил мобильный телефон. «Фролих!» — послышался в трубке голос Ричера. «Откуда у вас этот номер?» «Я же служил военным копом и умею добывать номера». «Где вы сейчас?» «Не забудьте про музыкантов, про которых я вам говорил, ладно?» «В Атлантик-Сити. Сегодня как раз тот самый вечер». Трубка замолчала. Фролих поднялась в квартирку над гаражом и какое-то время ничем особенным не занималась. Потом уже в час ночи позвонила в офис в Атлантик-Сити, где ей сообщили, что пожилым артистам вовремя выплатили все до цента, проводили до автомобиля и дальше до самой трассы а 95 где их машина свернула на север. Она дала отбой и недолго посидела в кресле у окна, размышляя. Ночь выдалась тихая, очень темная. Навевала чувство одиночества. «Было холодно. Вдалеке изредка слышался собачий лай. В небе ни луны, ни звезд. Такие ночи она терпеть не могла. Работать в семейном доме всегда крайне сложно. В конце концов, любому человеку надоедает вечно сидеть под охраной. И хотя Армстронга пока еще забавляет новая для него ситуация, видно, что он не прочь немного от нее отдохнуть. А уж его жена тем более». Итак, внутри охраны нет вообще, и полагаться можно исключительно на защиту периметра. Она понимала, что этого недостаточно, но вариантов не было, по крайней мере до тех пор, пока Армстронгу не объяснят, насколько велика опасность. Вот только секретная служба никогда не раскрывала подопечным таких деталей. Субботнее утро в Северной Дакоте выдалось ясное и холодное. Сразу после завтрака начались приготовления. Торжественная встреча была назначена на час дня на территории церковного общественного центра на южной окраине города. Пролих удивилась, что мероприятие будет проходить не в помещении, но Армстронг заверил, люди просто оденутся потеплее, вот и все. Он добавил, что жители Северной Дакоты спокойно проводят время под открытым небом до самого Дня Благодарения. Ее вдруг охватило никакими разумными причинами необъяснимое желание отменить к черту все мероприятия. Однако она прекрасно понимала, что команда переходного периода будет против. Обвязываться в заведомо проигрышную битву с самого начала не хотелось. Поэтому Фролих промолчала. Хотела предложить Армстронгу надеть под теплое пальто бронежилет, но в итоге отказалась и от этой мысли. «У бедняги впереди еще четыре года, а может и все восемь», — подумала она. «Пока даже инаугурация не состоялась. Рановато». Позже Фролих пожалела, что не прислушалась к внутреннему голосу. Территория церковного общественного центра была размером с футбольное поле, и с севера ее ограничивала сама церковь. Красивое белое строение с обшитыми досками-стенами, традиционное во всех отношениях. Остальные три стороны были огоржены забором, две из них выходили на жилые кварталы, а третья — на улицу. Сразу за широкими воротами располагалась небольшая автостоянка. На этот день Фролих запретила здесь парковку вообще, а у ворот поставила двух агентов и местного полицейского в машине. Еще 12 полицейских расположились на поле по периметру. На каждую из прилегающих улиц она отправила по две полицейские машины и распорядилась тщательно обыскать церковь с собаками, после чего храм заперли на замок». Армстронга должна была сопровождать жена, поэтому Фролих удвоила его личную охрану и велела шести агентам держаться поближе к супругам. Армстронг не спорил. Когда рядом рыщет целая стая из шестерых крутых парней, всем сразу становится понятно, насколько высоко твое общественное положение. Его преемник тоже будет счастлив, почувствует некоторую причастность к правящей элите Вашингтона». Армстронги взяли себе за правило на публичных мероприятиях никогда ничего не есть. Выглядишь идиотом, когда жмешь руку жирными пальцами или пытаешься говорить с набитым ртом. Поэтому муж и жена рано пообедали дома, сели в машину, следующую в кортеже, приехали на мероприятие и сразу приступили к делу. Все было просто, в каком-то смысле даже расслабляло. Местная политика Армстронга больше не интересовала, да и его преемника, по правде говоря, интересовала не очень. На выборах у него набралось радующее глаз большинство, а теперь он с удовольствием грелся в лучах чужой славы. Так что день оказался не более чем прелестной прогулкой около прелестной церквушки. Рядом красавица-жена, преемник не отходит ни на шаг, никаких неудобных вопросов от журналистов. Явились представители четырех основных телесетей и канала CNN. Все местные газеты прислали фотографов, даже репортеры из «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» здесь. В общем, все просто прекрасно. Даже жаль, что вторая встреча уже запланирована. Необходимости в ней никакой. Фролих тем временем вглядывалась в лица гостей. Следила, все ли в порядке по периметру. Она старалась уловить любое изменение в поведении толпы, указывающее на малейшую напряженность, беспокойство или внезапную панику. Ничего. И никаких признаков Ричера. Армстронг пробыл на мероприятии на 30 минут дольше, чем предполагалось. Неяркое осеннее солнце заливало поле золотыми лучами. День выдался безветренный, он прекрасно проводил время, а на вечер не планировалось ничего, кроме ужина в узком кругу ключевых членов законодательного собрания штата. Жену отвезли домой, личная охрана сопроводила Армстронга к машине, и он двинулся на север, к центру Бисмарка. К ресторану примыкала гостиница и на оставшееся до ужина время Фролих сняла номера. Армстронг часок вздремнул, опроснувшись, принял душ и переоделся. В самом разгаре трапезы главе его администрации позвонили. Уходящий в отставку президент и вице-президент официально приглашали избранных преемников на однодневную конференцию, посвященную передаче власти. Завтра рано утром на военно-морской базе Термонт. Это приглашение было ожидаемо, поскольку, как ни крути, обсудить требовалось много что. И ожидаемо оно состоялось чуть ли не в самую последнюю минуту и с величайшей помпой. Бедолагам очень хотелось напоследок продемонстрировать свою значимость миру. Но Фролих была в восторге. Военно-морская база Термонт больше известна как Кэмп Дэвид, а в мире не найдется более безопасного места, чем эта окруженная густыми лесами поляна в горах Мэриленда. Она решила, что нужно немедленно лететь обратно на базу «Эндрюс», оттуда их на вертолетах морской пехоты отправят прямо в кэмп «Дэвид». Если они проведут там всю ночь и весь день, можно на целых 24 часа расслабиться. Но поздним утром, в воскресенье, когда Фролих завтракала в столовой, ее разыскал матрос Стюарт и подключил к плинтусной розетке рядом телефон. В Кэмп-Дэвиде беспроводными или сотовыми телефонами пользоваться было строго запрещено. Они слишком уязвимы для электронного прослушивания. «Звонок перевели вам из главного офиса, мэм», — сообщил Стюарт. Секунду трубка молчала, потом она услышала знакомый голос. «Нужно встретиться». Это был Ричард. «Зачем?» «По телефону сказать не могу». «Где вы пропадали?» «То там, то сям». «Где вы сейчас?» «В номере гостиницы, где в четверг у Армстронга был прием». «У вас что-то срочное?» «Заключение готово». «Уже? Прошло всего пять дней. Вы просили десять». «Пяти оказалось достаточно». «Ну и каково ваше заключение?» Фролих прикрыла трубку ладонью. Она ждала, затаив дыхание. «Невыполнимо», — сказал Ричард. «Я же вам говорила!» Она выдохнула и улыбнулась. «Нет, задача вашей службы невыполнима. Вам нужно ехать сюда, прямо сейчас».